Она стянула края тканей и бегом бросилась за занавес. Но было уже поздно. Уолтер увидел, как расширились глаза Махмуда и понял, что мальчишка вскоре сложит два плюс два. Махмуд перестал всхлипывать. «Теперь уже нечего скрывать», — подумал Уолтер. Он подошел к Махмуду и сел с ним рядом. «Тебе нравятся твои хозяева?» — спросил он мальчишку. «Да, Маср Уолтер», — ответил мальчик любит добрый мастер. Ты хочешь, чтобы они попали в беду? Ты хочешь, чтобы их убили, как того чёрного мальчишку? Нет, нет, мастер. Ты умеешь хранить секрет. В белке огромных глаз сверкали на чёрном лице. Да, мастер, прошептал мальчик. Этот второй мальчишка, он совсем не мальчишка, тихо сказал Уолтер. Это леди, очень важная леди. Её везли в Китай. Но она не желает туда отправляться, поэтому она убежала и пришла к нам. Ты понял, кто она такая? Круглые глаза завращались. Да, мастер. Да, мастер. Если кто-то узнает, что она здесь, нам всем будет очень худо. Очень худо, Махмуд. Всем нам и даже тебе. Махмуд, нам всем придётся отвечать. Нас убьют. Тебе это понятно? Да, мастер. Махмуд так испугался, что с трудом выговаривал слова. «Теперь внимательно меня послушай. Мы должны жить по-прежнему. Знатная леди будет ходить с черным лицом, и все будут считать ее вторым слугой. Это значит, что ей придется выполнять кое-какую работу, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Махмуд, она не очень сильная и не должна выполнять слишком много работы. Ты все понял?» «Да, Массар». Ты не должен никому ни о чём говорить. Не говори ни слова другим слугам. Помни, Махмуд, если что-нибудь станет известно, то убьют и тебя. Мальчик решительно выпрямился. Махмуд слишком занят, чтобы болтать с другими слугами. Махмуд станет делать всю работу. Вдруг на лице у него отразился ужас, и он виновато промолвил: "Мастер, Махмуд ударил знатную леди. Махмуд её кусал и царапал. Махмуд следует выпороть. Да Махмуда следует выпороть. Но Уолтер подошёл к центральному шесту, к которому крепился остов юрты и снял с крючка красивый кожаный пояс, который он купил на базаре в Антиохии. Но сначала я его награжу. Махмуд хороший мальчик. Это твоё. На испуганном лице показалась слабая улыбка. Мальчик взял пояс и бережно погладил его дрожащими пальцами, потом крепко прижал к груди. Такой красивый пояс для Махмуд. О, Маса. Махмуд счастлив, Махмуд гордится. Помни только одно, никакой болтовни и не хвастайся перед другими мальчишками в лагере. Болтун всегда может принести огромную беду. Мальчик энергично закивал головой. Если Махмуд болтать, мастер вырежет ему язык. Вспомнив, насколько велика его вина, он снова испугался. Мастер. Махмуд подошёл сзади к знатной леди и ударил её крюком по божественной заднице. Тристраму было приказано как можно чаще показывать своё искусство в стрельбе из лука. Сейчас он вернулся уставлый, но довольный и со вздохом повесил лук на крюк центрального шеста. Они жужжали как пчёлы, когда я за минуту три раза попал в цель. Мне повезло. Наверное, глаза становятся зорче.